Глава 27. В логове культистов пришлось задержаться почти на двое суток с перерывом на сон. По итогам я нанесла на карту все обнаруженные маршруты и пути проникновения в их горную цитадель. Самым проблемным был подъем на плато. Пеший спуск по достаточно узкой горной тропе занял у меня без малого 6 часов, а других дорог попросту не было. Полеты надежно закрывала местная ПВО-влица культистов с дальнобойными заклинаниями, подаренными давно почившими повелителями. Несколько из них удалось освоить и мне. Главным трофеем на фоне повышения картографии и знаний Барда стало повышение ранга заслона сути до третьего. Теперь он позволял скрываться от более продвинутых существ, вроде городских магов, шаманов, дознавателей и хранителей локации. С последними, к сожалению, было не все гладко. Заслон не давал им почуять меня при появлении на своей территории, но вот при очном знакомстве маскировка могла слететь. Зависело от силы и состояния конкретного хранителя. А еще мне строго-настрого заказан путь во все храмы всех богов Брлеоны, Стоит мне посетить любое святилище, как взор божества, обратиться на меня и маскировке конец. Здравствуй, агро и какое-нибудь заковыристое проклятие от небожителя. Зато теперь я могла временно скрывать имя и по желанию какую-то часть информации о персонаже при демонстрации он и другим игрокам или НПС. Черт его знает, на что мне это, но зато теперь я в теории смогу мотаться на концерты с ребятами даже в случае обрушения репутации со всем миром». Агенты тарантулов, вроде моего нового знакомого Лефистиуса, бродят по миру под защитой заслона Сути и вполне успешно решают свои вопросы. Да и тот же Гераника, если вспомнить фильмы о Махане, спокойно вышагивал перед шаманами-предвестниками, и они не чувствовали в нем мрак, пока он не продемонстрировал его применение наглядно. Могу поспорить, дело в прокачанном заслоне Сути. Это немного успокаивало, но лишь немного. Возможность временно пребывать во враждебном мире без возможности прокачки репутации вряд ли хорошо скажется на развитии вестников рока. А потому нужно сделать все, чтобы остановить сценарий призыва. Благодаря положительной репутации мне удалось добиться обучения пяти заклинаниям школы тарантулов. «Обнаружение души. Ранг первый». Тарантулы даровали своим слугам способность чувствовать души вокруг, даже если их обладатели скрыты для глаз. Время активации — мгновенно. Радиус — ранг, умноженный на уровень персонажа. Стоимость — 100 единиц силы душ. Время восстановления заклинания мгновенно. Длительность — Ранг, умноженный на уровень персонажа минут. Метка души. Ранг первый. Тарантулы даровали своим слугам способность помечать избранные души. Вы отслеживаете местоположение помеченной души, видя его на карте, чувствуете ее приближение и направление движения к ней. Время активации мгновенно, радиус без ограничений. Стоимость — 500 единиц силы душ. Количество меток единовременно — единица, умноженная на ранг целей. Время восстановления заклинания — мгновенно. Длительность — единица, умноженная на ранг недель. Знание души — ранг первый. Тарантулы даровали своим слугам способность оценивать заключенную в душе силу Чтобы отбирать лучшую пищу для повелителей, можно применить к артефактам, содержащим силу душ. Время активации – мгновенно, стоимость – 100 единиц силы душ, время восстановления заклинания – мгновенно. Хватка тарантула, ранг первый. Тарантулы даровали своим слугам способность касаться души, минуя магическую защиту и обездвиживать противника. Время активации 5 — 5 минус ранг секунд. Стоимость — 200 единиц силы душ. Длительность обездвиживания — 10 умноженное на ранг секунд. Дальность — 20 умноженное на ранг метров. Время восстановления — мгновенно. Жертва тарантулу — ранг первый. Вы приносите душу в жертву тарантулом передавая силу души жертвы в ближайший алтарь или иное подходящее вместилище. Для активации требуется вонзить в жертву клинок тарантула. Время активации с момента вонзания клинка тарантула в жертву он должен оставаться в ней в течение 30 секунд. Каждое принесение жертвы снижает репутацию со всеми фракциями Брлеоны на тысячу единиц. Время восстановления мгновенно. Единственное доступное атакующее заклинание я изучать не стала. Оно, как и прочие, действовало только на существ, обладающих душой, требовало затрат силы душ и игнорировало резисты. В этом плане заклинания мрака были куда эффективнее и дешевле. Собственно, весь затык был в этой самой «силе душ». Черпали ее из алтаря, причем лишь первожрец смог подключить адепты к нему, задав определенный лимит, который тот мог черпать оттуда. А пополнялся алтарь через жертвы, которые отдавали силу своих душ в хранилище, а затем ее часть передавалась тарантулу в серые земли. На этой-то диете он и пребывал в ясном уме и подстороннем здравии. Ранги заклинаний можно было повысить только с ростом репутации и доверия культистов, но мне важно было понять сам принцип их магии. На это я не пожалела пять очков обучения, не считая еще пяти, отданных за поднятие ранга заслона сути. Обучили меня без особых возражений, без доступа к источнику силы, школа тарантула была бесполезна, а заклинания превращались в аппетитные морковки, заставляющие приносить жертвы и поднимать репутацию с культом». Зато мне одолжили кинжал для жертвоприношений. Обладать мне этим странным предметом до момента начала сценария по возвращению тарантула. Эффекты скрыты, не продать, не подарить, не украсть, не разрушить. Кинжалом его назвали для красного словца. Скорее это напоминало кончик бычьего рога сантиметров 20 в длину и 5 в диаметре у рукояти. Явно не предназначен для того, чтобы резать, только воткнуть в неподвижную цель и ждать, пока сила ее души отправится в алтарь на прокорм тарантулу. Я даже задумалась, что будет, если я воткну эту штуковину в геранику или в кого-то из богов? Они умрут последней смертью? Алтарь взорвется от обилия энергии? Тарантул с удивленным хлопком лопнет где-то в серых землях от переедания?» Жаль, мне вряд ли позволят когда-нибудь это проверить, зато я могу проверить кое-что иное. В свободной части нашей репетиционной базы в тени за время моего отсутствия Снегов устроил полноценную мастерскую. На столах располагались незнакомые мне инструменты, свитки с заклинаниями, на полу было горкой сваленное серое оружие с мобов, а сам нагар сосредоточенно пыхтел над очередной смертоносной поделкой». При моем появлении, валявшаяся у его ног мурлин, лениво подняла морду, окинула меня тем особым снисходительным взглядом, что присущ только кошкам, и снова улеглась спать. «Саш!» — окликнула я орка. «Сделаешь для меня катапульту?» «Катапульту?» — Сашка отвлекся от своего занятия. «Тебе какую именно? И для чего?» «Нужно запулить меня в нужную точку городских руин», Я разглядывала подушку, бережно положенную кем-то на крестик, место для удара головой. «Может, я уберу подушку, и ты просто оп-полубьёшься?» Заботливо предложил Котофей, раз уж так тяга к суициду обуяла. Я с сожалением отвела взгляд от подушки. «Не сейчас, моя хорошая. Вот доделаю дела, и мы будем вместе. Пусть не навсегда, но часов на десять минимум». «Как убийца я и сама найду, не волнуйся», — вздохнула я и уселась на лавку напротив разведчика. «Помнишь, я рассказывала, как меня ударом дубины моба забросило в руины каграм? Мне нужно то же самое, но прицельно. Урон от падения поглотит защита теней». Сашка почесал лоб мурлин и задумался под довольное трахтение саблезубой. «Все равно рисково», — огласил он через минуту свои умозаключения. Само средство доставки проблем не составит. Обычная аркбаллиста, разве что с лафетом придется помудрить, чтоб углы возвышения менять. А вот безопасное приземление... Орк задумчиво оглядел меня. «Марану спрошу, сможет ли она сшить парашют? А то, когда дело касается кройки и шитья, сразу вспоминаю, что я кот, и у меня лапки». И продемонстрировал мне громадные орочьи лапищи. «Ничего, я и без парашюта. Как в сказке, ударюсь озим и превращусь в...» Тут сонное сознание отказалось работать, и подходящего варианта в голову не пришло. «В кого-нибудь превращусь. Сколько у тебя пойдет на постройку этой байды?» «Ты уже на пути превращения из испоющего терновника в спящую царевну. С тремя гопотырями вместо семи богатырей», — уточнил Сашка. «Шла бы спать». Баллисту к завтрашнему вечеру соберу. Может, даже раньше, если на тетиву материал быстро подберу». Взяв с верстака метр, Орг быстро снял с меня мерку и махнул лапой. «Все, дуй на обнимашки с койкой, а я займусь катапультой. Надеюсь, ты права, и твой полет нафигатора обойдется без катастрофы. «В худшем случае сдохну», — отмахнулась я. «О, я тоже всегда так говорю». Ослабился Орк. «Только есть одно «но»» — он навел палец мне в переносицу. «То мокрое пятно, что ты оставишь на камнях, ляжет на мою репутацию, подмочит престиж фирмы, так что старайся все же не убиться». «Это вряд ли», — хмыкнула я и нажала кнопку выхода из игры. Покинув Барлеону, я скинула и ту нарисованную карту, логи и видео, записанные у культистов, и попросила позвонить, когда будет время. Сама же побрела на балкон, с некоторым удивлением обнаружив, что сейчас середина ночи. Круглосуточное торчание в игре совершенно сбило ощущение времени. Если так пойдет и дальше, я и в реале превращусь в овощ, вся жизнь которого сосредоточена в Барлеоне. К моему глубокому удивлению, Эвалет позвонил минут через десять. «Я правильно понял, что алтарь — источник силы культистов», Не тратя время на приветствие, спросил он. «Судя по всему, да. Уже что-то. Но пока они черпают из него силу, мы не в состоянии проникнуть в их логово. Есть идеи?» «Ага. Но мне нужно кое-что для проверки. Желательно прямо сейчас. Если мои предположения подтвердятся, мне нужно скупить все, что есть в доступе». Я скинула описание нужного артефакта, и Валет после минутной паузы сообщил «Да». «Сейчас вышлют несколько на почту. Немного есть на аукционе. Товар не ходовой. Сколько займет проверка?» Я подавила искушение отложить проверку на полдень и побрела обратно к капсуле. В течение часа сообщу, что получилось. Строго говоря, переговоры можно было провести, не покидая игру, но мне хотелось выбраться в реальность, подышать воздухом и размяться. Заодно был шанс, что и валет занят, и я успею выспаться». Не успела. «Без шлепка, киянка, и по темечку уснуть не можешь!» Котофей оторвался от чертежа и воззрился на меня точно таким же взглядом, каким на меня в детстве смотрела бабушка, когда я не хотела спать. «Так не вопрос. Выходи в реал. Я Пашку попрошу тебе снотворного прописать». «Сама заботливость», — умилилась я. «Сейчас проверю кое-что и на боковую». Поставив перед собой мобильный почтовый ящик, я вытащила письмо от незнакомого игрока и пару десятков мелких неопознанных артефактов забытой империи в моих руках, ставших крошечными фрагментами хитина-тарантула. Сжав один из них в руке, я активировала сперва заслон сути, а затем выученные недавно обнаружение души. Вы использовали сто единиц силы душ, из крошечного фрагмента хитина-тарантула. Внимание! Во время действия заклинания «Заслон сути» изменение репутации невозможно. Ха, «Бинго!» Я победно улыбнулась и взглянула на зажатый в руке предмет. Крошечный фрагмент хитина-тарантула содержит 400 из 500 силы душ. «До утра бы твое бинго не подождало!» Поинтересовался Сашка, без особого интереса, разглядывая кусочек хитина в моей руке. Что тут такого срочного? Кажется, я нащупала способ предотвратить возвращение тарантула в Барлеону. Ради интереса я выделила Нагара в цель и активировала знание души. Сила этой души сопоставима с вашей. Внимание! Во время действия заклинания «Заслон сути» изменения репутации невозможно. Офигеть информативно. То ли абилка не работала на игроков, то ли сравнивала уровни, то ли статы, то ли еще что. Ради интереса я вызвала Эйда и активировала заклинание уже на нем. Сила этой души намного превосходит вашу. Внимание! Во время действия заклинания «Заслон сути» изменение репутации невозможно. Хм... Значит, дело не в уровне или не только в нем. «Потенциально Эйт может расти в уровнях, а часть его свойств до сих пор скрыты для меня. Надо проверить на других НПС и душах. Любопытно проверить, спасет ли заслон от изменения репутации при жертве Тарантулу, но были опасения, что в этом случае репутация изменится. А минус еще тысяча репы с тенью мне ни к чему. И так профукала всю репутацию, что успела поднять на городской стройке». «До утра это эпохальное открытие отложить не вариант», — проворчал Нагар, возвращаясь к чертежу. Из-под верстака высунулась морда Мурлин, зевнула и убралась обратно. и спать, пионер местечковой авиации», — посоветовал Котофей. «Ботинки всегда лучше обувать на свежую голову». «Скоро лягу», — пообещала я, широко зевая и возвращая озадаченного ей до в инструмент. «Пойду прогуляюсь по городским улочкам». «Надо помирить а заодно одарить Вюллифа проклятьем. Сашка провел карандашом черту на бумаге, что-то приписал и заметил. Прозвучало, как обещание одарить бедолагу цветочком из букета Венеры, который потом в замке любви и коварства лечат. «Ну, в принципе, аналогия верная», — подумав, хмыкнула я. «Он решил грубо поиметь меня в игре, а за это отхватит заразу от тарантула» и пусть потом ищет свой замок любви и коварства. «Женщины!» — пожаловался Мурлин-орк и вернулся к чертежу. В отличие от Реала, в игре солнце только клонилось к закату, окрашивая небо в зловеще багряные краски — Поправив на плече эгиду, выглядящую как красивый черный плащ с вышитым золотым пауком во всю спину, я неспешно зашагала по улочкам тени в сторону магической стены, отделяющей нас от призраков. Будет обидно, если все сейчас спит, но я более чем уверена, что у кого-то из его дружков появилось оповещение, что я в городе и вышла из безопасной зоны, а пока они прочешутся, я займусь другим полезным делом. До границы я добралась без происшествий. Оглядевшись, выбрала развалины повыше и вскарабкалась на остатки крыши некогда богатого особняка. Усевшись поудобней, активировала токи жизненной силы и принялась высматривать ближайшую точку подпитки призраков, бесцельно бродивших среди руин. Все линии сходились в приметном здании с необычного вида беседкой на крыше, в центре которой можно было различить обломки какого-то сооружения все увиденное я наносила на карту не забывая о видео если снегов сможет запулить меня в район той беседки получится прямо отлично я не убью тебя сегодня если ты расскажешь что за ушлепки с лапами были с тобой раздалось с соседней крыши никогда не думала что буду рада видеть пришедшего по мою душу пкшника но сегодня вид вюлифа меня прямо воодушевил Зевнув, я вытянула в его сторону руку с оттопыренным средним пальцем и не без удовольствия пронаблюдала за сменой выражений на его лице. Защиты теней на мне не было, и он меня просто ваншотнул. Не обращая внимания на стандартные сообщения о игровой смерти, я с любопытством забралась в логи боя. Увиденное впечатляло — «В момент моей смерти возмездия одарила такие Вюллифа неснимаемым бессрочным проклятием гнев повелителя, уменьшающим его интеллект на 10%. Уверена, что дебаф можно снять. Гейм-дизайнеры просто не допустят подобные порчи персонажа но весьма непростым путем или за хорошие деньги. Пусть теперь бегает по храмам, грехи замаливает утырок». Я же отправилась в Серые Земли, взяла в руки Эйт и исполнила первую песню, написанную когда-то в Берлионе. Шестая явилась вместе с пятым. Эти души шли рука об руку и не выглядели ослабленными, пока их вспоминают все жители сокрытого леса и недостатков энергии они не испытывают. «Не думала, что увижу тебя так скоро, сестра», — поприветствовала меня Астильба. «Я чувствую на тебе». Метку древней силы, разрушительные силы. Об этом я и хотела поговорить. Я достала из инвентаря два кусочка хитина и протянула покойным сородичам. Мне нужна помощь.